Марсусер Охота на кровососа И самый лютый зверь Испытывает жалость Я жалости не знаю А значит, я не зверь Вильям Шекспир Король Ричард Третий Говорила мне старушка-мать Перед тем, как покинуть этот говенный мир Учи иностранные языки, сынок А то сталкером станешь как в воду глядела. Ну, сталкером, а не сталкером, а переводчиком в зоне тоже жить можно. Интуристы сюда как дурные пруд. Кто по научной части, кто от топырицы и асфадели послушать, растут здесь такие поющие цветочки, эндемики на элисейских полях возле свалки радиоактивных отходов. Послушал полчаса и галлюцинируешь, как контролер под агропромом. Хиппари сильно это растение уважают, а лично я за традиционный расслабон. А в основном, конечно, за артефактами едут, ну и поохотиться. Так что я со своими двумя иностранными языками здесь на расхват. Вот и сегодня ни свет ни зря приехала группа. Четыре японки, все увешанные фотоаппаратами, но эти не по моей части, не мой язык. И трое пацанов. Два длинных рыжих ирландца Джон и Джек, а третий из Голландии, что ли. Это тоже мимо кассы. Ну, кто куда. Японки на обзорную экскурсию, голландец, само собой, на элисейские поля торопится, а рыжие Джон и Джек вроде на охоту. Пожали мы с ними друг другу руки, и повел я их прямо к старику. Старик — личность известная». Уже лет десять в зоне живет. В свое время крутейший был сталкер из одиночек. Поговаривают, что даже до Монолита добирался. Да только не принесло это ему счастья. Вернулся весь седой и целый год молчал, как долговец на допросе. Потом, конечно, отошел немного. Только далеко в зону перестал ходить и нам не советовал. Теперь охотой себе на жизнь зарабатывает, а в свободное время, само собой, в баре водку переводит. Старик к ним сразу проникся, еще бы, Джон и Джек выставили ему литр вискаря, по моему совету, и давай расспрашивать, мол, кто такие, какая нелегкая их в зону занесла. Ну, Джон рассказывает, а я перевожу, Джон вообще любил потрепаться, а Джек все больше помалкивал. Короче говоря, приехали они в зону охотиться, и не на кого-нибудь, а на кровососа. По их словам, они объехали весь мир в поисках редких охотничьих трофеев. В Африке охотились на большую пятерку, это значит на буйвола, леопарда, льва, носорога и слона. В Австралии ловили крокодила-людоеда, в Сибири на медведя ходили, но уже давно мечтали приехать в зону для настоящего дела. «А что без оружия?» — спросил старик. — Знающие люди подсказали, — Джон хитро улыбнулся. — С оружием все равно военные в зону не пропустят. А здесь, говорят, на прокат взять можно. — Это верно. Старик с удовольствием затянулся настоящим Мальборо, пачку которого Джон легкомысленно выложил на стол. — Ну что, кровососом, значит, интересуетесь? Ирландцы дружно закивали. — Саби все знаете? Или рассказать? — «Рассказать!» От соседних стоек потянулся народ послушать старика. «В зоне водится много всякой дряни, — начал он, прикуривая одну сигарету от другой. Но кровосос — это один из самых опасных, не считая людей, конечно. Эта тварь относится к роду и семейству мутантов. Комарину и Плешем на всю голову и встречаются на всей территории зоны от Лиманска до Южных болот». Масса некоторых экземпляров достигает двухсот килограммов, но попадаются и под двести пятьдесят. Кровосос — сильное и быстрое чудовище, а еще оно может на некоторое время становиться невидимым и тогда бывает неуязвимым для стрелкового оружия. — А гранатомет? — быстро спросил Джон. — Гранатомет — это всегда хорошо, только с гранатами для него в зоне напряг. Старик вытащил из пачки пару сигарет и положил их себе за ух. Кровосос любит заброшенное человеческое жилье, сидит где-нибудь в подвале и когти точит. Кстати, следы когтей на стене могут подсказать опытному охотнику, какого роста кровосос здесь живет, и имеет ли смысл преследовать его дальше, или, может, ну его в баню. Кровосос крепкого телосложения с длинными мускулистыми лапами, вооруженными острейшими когтями, с широкой башкой, короткой тупой мордой и длинными щупальцами, как у осьминога по краям ротовой полости. — На ктулху похож, — заметил Джон. — Кто это? — спросил старик. — Да есть тут один. Мечтаем поохотиться, — усмехнулся ирландец и посмотрел на Джека. Джек молча кивнул. Старик недоверчиво покачал головой. Среди местных монстров никаких «ктулху» не было. Не дождавшись подробностей, старик пожал плечами, положил еще пару сигарет себе за другое ухо и продолжил рассказ. Кровосос всеяден. В смысле, ест всех подряд – сталкеров, военных, бандитов. Но особенно предпочитает им туристов. Настроение кровососа напрямую зависит от съеденного – Закусив упитанным американцем, кровосос пребывает в умиротворенном расположении духа, и тогда шансы добыть его существенно увеличиваются». А вот мясо военных вызывает у кровососа острое несварение. В это время ему на глаза лучше не попадаться. Чудовище постоянно поносит, что сопровождается солидной струей, накопившейся в организме гадости. К тому же в это время кровосос пребывает в самом отвратительном настроении, что делает его совершенно охота непригодным. «А как определить, что съел кровосос?» — поинтересовался любознательный Джон. «По его дерьму, конечно». Серьезно, — ответил старик, — сталкеры вокруг засмеялись. Если видишь большую кучу дерьма, обычно черного цвета, неправильной формы, с остатками непереваренной пищи животного происхождения, значит, кровосос где-то неподалеку. Часто в его дерьме встречаются фрагменты костей, волосы и обрывки камуфляжа. Если дерьмо остро пахнет спиртом, и в нем преобладают металлические болты и остатки упаковки от лапши быстрого приготовления, это наш, брат, сталкер. А если пожиже, личный жетон и куча форменных пуговиц, это военный». Сталкеры за соседней стойкой повалились на пол и ржали, как кони. «Короче говоря, в дерьме кровососа настоящий охотник должен отлично разбираться», — резюмировал старик. А Джон и Джек понимающе закивали. Довольный произведенным впечатлением, старик продолжал, хлебнув из бутылки. Брачный период у кровососов – май июнь. Все остальное время кровососы прозябают в одиночестве. В брачный период между самцами происходят серьезные разборки. А вот ухаживает кровосос скромно, топчется у логова самки и кидает на нее робкие взгляды, как студент на любимую учительницу. Если самка проявляет симпатию, он подходит ближе и заводит более тесное общение. Беременность кровососицы длится семь месяцев. С конца декабря по февраль рождается от одного до двух маленьких кровососов. Старик прихлопнул комара, легкомысленно пристроившегося у него на запястье, мрачно посмотрел на то, что от него осталось, и снова потянулся за бутылкой. Джон продолжал задавать вопрос. «А как определить пол кровосос? Один из сталкеров за соседней стойкой не выдержал и влез в разговор. «Очень просто, приятель, подкрадись к нему сзади, дай хорошего пинка и сразу же взбирайся на дерево. Если кровосос залезет на дерево и навешает тебе люлей, значит, это самка. А если сначала повалит дерево, а потом навешает, то это самец». Вокруг засмеялись. А старик продолжал, неодобрительно покосившись на невоспитанного сталкера. Обычно на кровососа охотятся двумя способами – на засидках и с загонщиками. В первом случае в качестве живца используется терпила – арестант, приговоренный к смерти. «А если он возражает?» – спросил политкорректный Джон. «Еще как!» — возражает, — хмыкнул старик. «Только выбора у него нет. Или голым на арену против пары экзоскелетов, или приманкой для кровососа. В последнем случае есть шанс выжить, понадеявшись на метки глаз охотник. Для охотника этот вариант самый безопасный. Сиди себе на дереве, к стволу которого привязан терпила, и жди удобного момента для стрельбы». «Это точно!» — снова перебил старика разговорчивый сталкер. Только был давеча один случай. Одна американка из приезжих села на засидку рядом с терпилой. Выскочил кровосос и, давай рвать его, как тузик, грелку. Терпила верещит, кровосос ревет. Кровища! Дамочка посмотрела на это безобразие и, брык в обморок, вывалилась из засидки прямо на голову кровосос. Кровосос выдал все, что накопилось у него в кишечнике, и деранул. «У дамочки чуть разрыв сердца не случился». «И у кровососов разрыв сердца случается, если только он раньше не случится у человека», сказал старик, бросая сердитые взгляды на разговорчивого. «И вообще, терпило стоит дорого и не всегда имеется в наличии. Сейчас, кстати, нет ни одного, поэтому лучше рассмотреть второй вариант». «Что за вариант?» – спросил Джон и потянулся к пачке сигарет, но старик как бы случайно положил на нее руку. Второй вариант – охота на гоном. Она проводится на открытом месте с использованием загонщиков. В зависимости от ландшафта местности, величины кровососа, класса оружия и опытности стрелка определяется количество загонщиков. Обычно человека 3-4. Охота происходит в узерку – То есть на стрелка кровосос нагоняется с поля, видимо и и стрелку и загонщиком. Конечно, в случае промаха загонщики всегда подстрахуют, но все равно адреналин при такой охоте бьет ключом. Выскакивает такая дура и ломится прямо на тебя. Сталкеры вокруг понимающе загудели. Этот вид охоты самый популярный, но есть такие, которым и этого мало. Им подавай реальный экстрим. Для таких мы организуем охоту с рогатиной, почти так же, как в старые добрые времена на Руси охотились на медведей. — О, медведь, медведь гуд! — обрадовался Джон, услышав знакомое слово. — Медведь, конечно, гуд, только при всем моем уважении к русскому мишке он против кровососа, как чебурашка против порнозвезды. Старик посмотрел бутылку на просвет. — Много ли еще осталось? — Глотнул пару раз и продолжал. Вот уж тут действительно кто кого. Для такой охоты подходят только очень сильные и смелые мужики. Женщины не допускаются. Старик скептически посмотрел на тонкую шею Джона, всю покрытую веснушками. Не в меру разговорчивый сталкер снова перебил его. Помнится, был такой случай много лет назад, еще до глобального потепления, в расположение свободы приехал важный чел, то ли политик, только на звезда, не знаю, только заявил он, что хочет у себя в особняке под Киевом повесить над входной дверью голову, ну, самого жахливого кровососа в зоне. Естественно, собственноручно убитого. Ну что ж, хозяин-барин, тем более, что недалеко от кордона водился один кровосос. Не монстр, конечно, но довольно крупный. От СВД дядя брезгливо отказывается и демонстрирует собственную рогатину из армированного алюминия, огромный охотничий нож и вообще крутейшую крутость. Короче, нет проблем. Впрочем, одна проблема все-таки была. В ту зиму выпал снег, а у гостя ни лыж, ни креплений. Ну, лыжи ему кое-как нашли и примотали синие изолентой прямо к его Коламбии 48-го размера. Вышли по утру напротив заброшенного строительного вагончика, что во овраге у моста, через дорогу рос старый тополь. Там дядю и поставили, предварительно указав ему вероятное направление появления кровососа, а по краям оврага стали страхующие стрелки. Короче, загонщики выгоняют кровососа из вагончика, тот ревет и ломится через дорогу прямо на охотника, а тому типа пофиг, стоит себе и на кровососа лыбу давит. До кровосос остается метров тридцать, тогда важняк вообще отбрасывает рогатину и начинает вытаскивать нож. Мы такие... Ха, слушай, реальный чел, на кровососа с ножом, но на всякий случай приготовились стрелять. Тут чувак наконец достает нож, нагибается, в мгновение ока перерезает изоленту, которая держит его лыжи, и птицей взлетает на дерево. — А кровосос? — спросил Джон. — А что кровосос? Там же упал и умер. Должно быть от смеха. Сталкеры смеялись и одобрительно хлопали рассказчика по спине. А старик испепелял его гневными взглядами. Чтобы успокоиться, он допил бутылку до конца и продолжил инструктаж. Рогатина только называется рогатиной. На самом деле это толстая, заостренная палка с наконечником, типа копья. «Слышь, — Слышь, Костян? крикнул старик своему помощнику, тянувшему пиво в углу. — Принеси рогатину, гостям показать. Через пару минут Костян вернулся, сгибаясь под тяжестью трехметрового кола в руку толщиной. Длинное острие на его конце было покрыто подозрительными бурыми пятнами. Джон попытался поднять рогатину одной левой, и это ему удалось не без труда. — Однако, — сказал он с уважением, — должно быть килограммов двадцать будет. — Двадцать пять. Старик, воспользовавшись случаем, незаметно переложил пачку сигарет себе в карман. «Несмотря на то, что в любом случае мы выставляем стрелков для поддержки, хочу спросить вас, если вам вдруг захочется поохотиться на кровососы с рогатиной, а вам это надо?» Старик внимательно посмотрел на ирландцев. «Подумайте еще, посоветуйтесь с родителями и поезжайте на рыбалку, дольше проживете». Охота с рогатиной на кровососы смертельно опасна. Лишь немногие охотники только случайно не погибли, А многие про себя этого уже сказать не могут. И вообще, зачем нужна рогатина, если есть автомат? — А какие еще есть способы охоты на кровососа? — спросил Джон. Чересчур разговорчивый сталкер попытался было встрять снова, но тут старик не выдержал. — Да ты достал, терпила! — Заорал он и со всей силы, приложил сталкера бутылкой по голове. Осколки брызнули в разные стороны. Сталкер завалился на пол, кто-то полез на старика с кулаками, но сам получил в репу. Короче говоря, начался пьяный махач. И я торопливо вытолкал ирландцев из бара. На следующее утро часов восемь я зашел за ними в общагу. И мы отправились на поиски старика. Долго его искать не пришлось. Старик уже сидел в баре и опохмелялся. Выглядел он неважно. Видимо, все-таки ему тоже вчера досталось. Правый глаз заплыл, а нос распух и синел на сером лице, словно артефакт капля на бетонке. — Ну, охотники, — брачно спросил он, — чего решили? — Один кровосос, два человека, две рогатины, — уточнил Джон. Старик некоторое время молчал, хмуро оглядывая ирландцев с головы до ног, и что-то прикидывал про себя. Потом вздохнул и сказал, «Ну, что ж, хозяин, барин, Костян, неси карту!» Разложив на столе подробную карту дикой территории, старик ознакомил присутствующих с диспозицией. «Есть здесь неподалеку один кровосос, живет на заброшенном складе ГСМ, недалеко от периметра». Мои ребята уже давно его вычислили, но мочить не стали. Специально берегли для такого случая. С вами пойдет толмач и четверо бойцов для страховки. Вы оба станете здесь. Старик ткнул пальцем в нужную точку на карте. В центре автостоянки напротив КПП. Будет пространство для маневра. Бойцы выгонят кровососа прямо на вас. Бейте его в грудь, пах или под лопатку. Старик шмыгнул распухшей каплей. Кстати, с вас поштукарю с носа, господа. После того, как четыре светошумовые гранаты одновременно влетели в окна старого КПП, появление кровососа не заставило себя долго ждать. Двухметровая тварь выскочила на крыльцо, злобно шипя и извиваясь, как змея, попавшая в муравейник. Увидев перед собой поджидавших его ирландцев, кровосос замер на мгновение, оценивая обстановку. Один из охотников стоял чуть впереди, уверенно опираясь одной рукой на рогатину, а второй, приняв защитную стойку, выставил рогатину перед собой. «Слабый, боится», — подумал кровосос, и решил сначала расправиться именно с ним. Кровосос пошел на хитрость. Кровосос пошел на хитрость, то исчезая, то появляясь вновь, он медленно приближался к уверенному, пристально глядя ему прямо в глаза и демонстрируя всем своим видом, что намеревается атаковать именно его, а до второго охотника ему нет никакого дела. Кажется, уловка сработала. Слабый, воодушевившись, стал крадучись обходить кровососа, намереваясь атаковать с тыла. Кровосос, казалось, не замечал маневра, но маленькие черные глазки мутанта внимательно следили за длинной утренней тенью, отбрасываемой охотником на мокрый асфальт. Кровосос терпеливо ждал момента, когда жертва приблизится к нему на расстояние прыжка. Но и человек был не так прост. Он не подходил к кровососу ближе, чем на 3-4 метра, продолжая кружить вокруг него с рогатиной на изготовку. Неожиданно охотник сделал два быстрых шага вперед и нанес резкий, сильный и короткий удар, без размаха, метя кровососу под лопатку. Но кровосос был настороже. Вовремя заметив движение, он быстро отмахнулся лапой, и рогатина, пройдя по касательной, только рассекла кожу у него на груди. Человек попятился и, поскользнувшись, упал на колено, уперев древко рогатины в землю. Воспользовавшись этим, кровосос левой лапой ухватился за рогатину, сильным ударом правой переломил ее пополам, торжествующе зарычав, бросился на охотника. Но человек, успевший встать на ноги, уткнулся головой в грудь кровососа и крепко обхватил его руками. Мутант в бешенстве кусал его за голову и пытался оттолкнуть, чтобы нанести смертельный удар лапой, но охотник из последних сил сжимал его в объятиях. Кровь кровососа, смешиваясь с его собственной, заливала ирландцу глаза. Наконец кровососу почти удалось оторвать человека от себя, но в этот момент второй охотник, о котором кровосос в пылу борьбы совершенно забыл, нанес сильный удар рогатиной ему в левый бок. Обоюда острое сорока сантиметровое лезвие прошло между ребер, рассекло оба легких и сердца и вышло наружу под правой подмышкой. Кровосос заверещал и повалился на бок, захлебываясь кровью. Когда подошли стрелки, кровосос был уже мертв. Джек, достав перевязочный пакет, бинтовал искусанную голову Джона. «Если хотите снять с него шкуру, делайте это прямо сейчас», — сказал я. «Когда остынет, станет как каменный, ножи поломаете. Джон отрицательно покачал головой и потянулся за мачете. «Берем только голову». Вечером в баре водка лила с рекой. Ирландцы угощали. Я уже в десятый раз пересказывал все подробности охоты, а народу все прибывало, всем хотелось выпить на халяву и полюбоваться на голову кровососа, лежащую тут же в железном тазу. Сталкеры уважительно жали ирландцам руки, а японки радостно фотографировались на фоне головы, но близко подходить боялись. — А ты знаешь, приятель, что к нам даже ваш президент Билл Клинтон вместе с женой приезжал на кровососов охотиться, — радостно балагурил вчерашний сталкер с перевязанной головой. — Он не наш президент, — сказал Джон. — Это неважно, — махнул рукой сталкер. Ну, — Но пошел, значит, Билл на поиски кровососа, а Хиллари в засаду поставил. Идет такой по лесу темно, страшно. Вдруг раз кто-то ему на плечи лапы положил, Когти вот такие! — бил медленно так поворачивается. Ну, — Но в принципе, видит, что это Хиллари, но остановить понос уже не может. Сталкер радостно засмеялся. Сегодня его разговорчивость ничто не угрожала. Старик, пьяный и довольный, спал тут же за столом, уронив голову на руки, одна из которых намертво сжимала пустую пачку из-под мальбара.